Глава 44 Адам въехал обратно через две недели после свадьбы Джеймса и Кейт. Его мольбы разрешить ему вернуться становились все громче по мере того, как подходило к концу их свадебное путешествие. По возвращении они, несомненно, выставили бы Адама из своей квартиры. «Ты всегда можешь пожить у своей мамочки», — задумчиво проговорила я. «Шутишь? Она совершенно полоумная». Ответил он. Кажется, мы все-таки начали продвигаться в нужном направлении. Наконец-то. Памми возглавляла мой список, когда он вернулся домой, и я стала устанавливать кое-какие базовые правила. Она могла видеться с Поппи в любое время, когда Адам счел бы нужным отвести ребенка к ней. Но ее никогда нельзя было оставлять с внучкой наедине. За ними всегда должен был кто-то присматривать. Так я постановила. Даже когда понадобится, — начал он, — ни при каких обстоятельствах, — властно промолвила я. Он мрачно кивнул. Я запретила ему четверговые вечерние посиделки с приятелями. Он мог играть в регби по выходным, но я уточнила, что рассчитываю, наскоро выпив после игры, он сразу же вернется домой, а не станет продолжать нажираться даже четыре часа спустя. Несколько ночей он провел в гостевой спальне, но ясно было, что если мы действительно собираемся наладить отношения, спать в разных комнатах нам все-таки не стоит. Я чувствовала себя не очень-то готовой к близости, как эмоциональной, так и физической. Но меня терзало ощущение, что я сижу на тикающей бомбе с часовым механизмом, и я мысленно гадала, сколько часов и минут пройдет, прежде чем он решит, что имеет полное право поискать секс на стороне. Мне была ненавистна сама мысль о том, что он вынуждает меня испытывать такие чувства. «Как ты думаешь поступить со свадьбой?» спросил он однажды вечером за ужином. Он только что вернулся от Памми. Они с Джеймсом по очереди возили ее на второй курс химиотерапии. Меня удивило, что она не перестала притворяться и по-прежнему ведет эту игру несмотря на то, что Кейт и Джеймс уже поженились. Ей не удалось их остановить. Зачем же ей тогда продолжать лгать? «Я как-то не чувствую, что мы должны с этим торопиться», — заметила я. «Но мне хотелось бы окрестить Поппи». Он кивнул, соглашаясь со мной. «Как ты хотела бы это устроить? Я думала просто провести скромную церемонию в церкви, а потом где-нибудь поесть и выпить». Только я бы предпочел, чтобы это было пораньше, уточнил он. Хочу, чтобы там побывала мама. Я проигнорировала это пояснение. В общем, я этим займусь, когда у меня будет время, произнесла я. Не думаю, что время на нашей стороне. Голос у него сорвался. Не знаю, много ли ей осталось. О, я уверена, что у нее все будет в порядке, заверила я его непринужденным тоном. Он покачал головой. На этот раз все очень серьезно. Врачи считают, что оно распространяется. Не знаю, хватит ли у нее сил через все это пройти. У него сорвался голос. Я вяло потянулась к нему, накрыла его руку своей. Я не могла предложить ему сочувствие, которого не испытывала. Тут я взглянула на поппи, сидевшую в детском креслице у моих ног. Она доверчиво смотрела на меня. И глаза ее улыбались. Мне подумалось, как мать вообще может подвергать своего ребенка таким мучениям? Откуда у нее столько жестокости? Как мне быть? Адам начал всхлипывать. Что мне без нее делать? Плечи у него затряслись. Я неохотно поднялась и подошла к нему. Она этого не заслуживает, она и так достаточно пережила. Я поцеловала его в голову, обняла. Стала укачивать. «Она у тебя крепкая, старушка. Вот и все, что я сумела сказать». «Да, она делает вид, что так оно и есть. Но это не так. Не совсем так», — произнес он. «Ей пришлось стать крепче из-за того, что он с ней проделывал. Но внутри она все такая же напуганная, какой всегда была». Я немного отстранила его, чтобы видеть его лицо. «Кто с ней это проделывал?» – спросила я. Он покачал головой. Он порывался снова привалиться ко мне, но я крепко держала его за плечи. «О чем ты?» – осведомилась я. Адам утер нос тыльной стороной ладони. Рука у него тряслась. «Не мог бы ты мне объяснить, что ты имеешь в виду?» – нетерпеливо повторила я. «Джима!» – он презрительно ухмыльнулся. «Папу!» если притвориться, что он действительно когда-то заслуживал, чтобы его так называли. «Причем тут вообще твой папа?» «Он был сволочью», — бросил Адам. «Как это? Почему?» Язык у меня шевелился быстрее, чем мысли. Он ее разрушил. Все из нее выколотил. Мне словно отвесили пощечину. Я так и упала на диван. «Ты о чем?» Она его любила. «Он ее любил». «Что ты такое говоришь?» Он снова уронил голову в ладони. «Что он сделал?» — напирала я. Он приходил домой и избивал ее до полусмерти. Вот что он делал. День за днем. Это было... Все равно, что смотреть, как прекрасный цветок на глазах увидает. «Она тебе это рассказывала?» — спросила я ошеломленно. «Зачем?» — отозвался он. Я все видел своими глазами. Мы оба видели, я и Джеймс. Каждый вечер после работы он шел в паб, а она ждала его с ужином на столе. Но почти каждый раз он заявлял, что она все сделала не так, швырял тарелки об стену и давал ей пощечину. Я сидела, не шевелясь. Я видел, как его рука движется по воздуху, словно в замедленном режиме, и потом он ударял ее и она тихо вскрикивала, сдерживалась, чтобы нас не разбудить. Но мы сидели на верхней ступеньке лестницы и все это видели сквозь перекладины под перилами, и внутренне молились, чтобы это кончилось. Но ты уверен? Я хочу сказать, ты уверен, что видел именно это? Ты же был совсем маленький. Может, на самом деле все было не так, как выглядело? Я отчаянно пыталась нащупать хоть какой-то смысл в окружавшем меня безумии. Я видел то, чего никому никогда не годится видеть, не говоря уж о детях вроде нас. Конечно, мы были еще слишком маленькие, чтобы понять, почему папа бьет маму и заставляет ее плакать. Но мы знали, что это неправильно. Мы вынашивали тайные планы, как втроем сбежим к морю, обратно в стабл. Один раз мы отдыхали там летом, еще до папиной смерти. Он с нами тогда не поехал, мы были там с тетей Линдой, Фрейзером и Юином. Мама тогда казалась такой счастливой, вдали от него». «Как он умер?» – осторожно спросила я. Адам смотрел в пол, словно глубоко задумавшись. Однажды ночью у него случился инфаркт после того, как он пришел домой из паба. Просто упал на пол в кухне, и все конец. Мама разрешила нам с Джеймсом не ходить в школу на следующий день. Одела нас в рубашке с галстуками. В доме все так и гудело. Полицейские, похоронные агенты и тому подобное. Он безрадостно улыбнулся. «Помню, как у меня все чесалось от этой рубашки. Воротник натирал шею. Помню, я из-за этого больше переживал, чем из-за папиной смерти. И я думал, видно, это со мной что-то не так». Я ничего не чувствовал. У меня просто все онемело внутри. «А тебя он когда-нибудь бил?» Спросила я. «Нет, он и пальцем не трогал ни Джеймса, ни меня. При нас он разыгрывал из себя образцового папашу и мужа. Но я-то знал. Я знал, что он делает потом, когда мы уходим. Мама тоже знала. У нее в глазах прямо читался страх. Но она изо всех сил старалась его не показывать. Ты ей ни разу не говорил о том, что видел?» Он покачал головой. «У нее бы сердце разорвалось, если бы она узнала, что я знаю. Она так старалась делать вид, что он самый лучший муж и самый лучший отец. Даже тогда все их друзья считали, что он – замечательное приобретение, и что ей повезло. Но никто из них не знал его по-настоящему. Они не знали, какой он за закрытыми дверями». И откуда им было знать? Она его выгораживала тогда и продолжает это делать сейчас. Мне вспомнились все эти снимки, которые я видела. Фотографии этой пары, излучающей любовь. Фотографии их друзей, которые явно им завидовали. Мне так жаль. Я приблизилась к нему, прижала его голову к своей груди. «Никакой ребенок не должен такого видеть». Все это было как-то нелогично. Да и где тут найти логику? Мне очень хотелось как-то оправдать все поступки Пами. Конечно же, должна существовать какая-то причина, какое-то объяснение, почему она стала такой. Но как я ни пыталась, мне все никак не удавалось ничего такого найти. Чем больше я об этом размышляла, тем труднее мне становилось понимать ее поступки. Если с ней так плохо обращались в прошлом, Зачем же она так старается намеренно причинять боль другим?